Глава 35 пятая. Ему и правда едва не пришлось ползти. Рыжий передвигался короткими перебежками, низко пригибаясь к земле. В одном месте задержался, наблюдая, насчитал пятерых. Мужчины разного возраста и комплекции, но не факт, что это все. Они торчали возле столовой, переговаривались. Один подтягивал воду из бутылки, другой что-то перекладывал в небольшом пластиковом чемоданчике, похожем на ящик для инструментов или дорожную аптечку. Вот это Рыжему совсем не понравилось, но он не стал задерживаться. Главное, побыстрее добыть веревку и вытащить остальных. А эти пусть что хотят, то и делают, после того, как ребят из след простынет». Он и дальше следовал своему плану. Не стал пробираться в корпус по прямой, обошел по кругу, внимательно озираясь. Забрался через окно в девчачью комнату, из нее, согнувшись в три погибели, прокрался в соседнюю. На всякий случай прихватил не одну веревку, а две, и той же дорогой двинулся назад». На обратном пути Рыжий чувствовал себя увереннее и смелее, но все равно старался не рисковать, хотя и торопился. Он же понятия не имел, что на уме у тех уродов. Вдруг решат проведать пленников. Или неважно, что там предполагалось еще, если не позволить ему случиться. А именно ради этого Рыжий все и проделывал. И ему везло. Он опять благополучно добрался до цели. Ребята заметно оживились, когда увидели его в оконном проеме. Соня даже улыбнулась. Демид опять забухтел, но и от роли лесенки не отказался. Яна распределила очередь, кто за кем. Сама согласилась остаться последней, а первым решили вытаскивать Славика. Он самый легкий, как раз подойдет, чтобы отработать технику и приноровиться. Рыжий обмотал вокруг пояса один конец веревки, второй спустил в подвал. Посоветовал. «Лучше тоже обвязаться, а я буду подтягивать». Точнее, собрался все это сказать и уже начал, но успел произнести только половину фразы, как на плечо тяжело легла чужая рука и над головой прозвучало: «Надо же, какие сообразительные детки!» Потом та же рука скомкала ворот его футболки и резко потянула вверх. Ворот впился в горло, И рыжий едва не задохнулся, чуть слышно захрипел, давясь готовыми вырваться словами. «С веревкой ты хорошо придумал!» — раздался второй голос. «Как раз пригодится! Связать особо прытких!» «Да как же так? Где он прокололся? Попался на глаза, потерял бдительность!» Рыжий дернулся, пытаясь вырваться, но ворот впился в горло еще сильнее, заставив сдавленно закашляться. А тот самый Громила, который некоторое время назад волок в лагерь Кошкину, только сильнее сжал кулак, а для надежности еще и ухватил за руку, вывернул ее назад. Потом выдал распоряжение второму. «Ты тут останься, присматривай, чтобы больше ничего не придумали, а я этого на место верну». Потом пробурчал под нос. «Ничего, недолго осталось». Но он даже не представлял, насколько недолго. Потому что, развернув Рыжего и развернувшись сам, увидел направленное на него дуло двустволки и тут же услышал уверенно холодное. «Парни, отпустите!» Рыжий почувствовал, как пальцы на его руке дрогнули потом сомкнулись еще сильнее, сдавив запястье до боли. Второй мужчина, скорее всего, неосознанно отпрянул назад, едва не врезался в стену, а и, пользуясь тем, что отчасти оказался прикрыт пленником, с напряженным вызовом поинтересовался. — А ты еще кто такой? А вы не в курсе? — усмехнувшись в тон ему, ответил этот с двустволкой. — Меня к вам папаша прислал. — Что еще за папаша? — подал голос второй. — Павел Петрович Елизаров. Четко... Чуть ли не по слогам выдал незнакомец. «Знаете такого? Елизаров? Рыжий уже слышал эту фамилию». «Точно же. Именно ее произнес бывший директор лагеря. Только имя рядом с ней было другое. Идите в Покровское, в мой дом. Там Семен Елизаров. Так, может, это он?» Внезапно раздавшиеся где-то поблизости крики разрушили на несколько мгновений установившуюся тишину, и получилось, будто кто-то нажал на кнопку «плей», в один момент заставив всех действовать. Второй мужчина кинулся в одну сторону, громило, оттолкнув от себя рыжего в другую, но и Семен не остался на месте, хотя и стрелять не стал, ринулся к здоровяку. Тот, поняв, что не сможет сбежать, развернулся, замахиваясь, рассчитывая ударить первым. Дальше Рыжий уже не смотрел, потому что, не раздумывая, бросился за вторым. Попытался, врезавшись прямо на бегу, сбить с ног, хотя и сам не удержался, покатился в траву, но сразу вскочил. Его никогда не волновало, что силы могут быть неравны. Они и оказались неравны, но, как ни странно, не с тем перевесом, потому что откуда ни возьмись, появился Киселев. А вдвоем они точно мощнее не слишком молодого мужика, которому далековато до приятеля здоровяка, хотя и тот уже валялся на земле, оглушенный ударом приклада. Видимо, тоже оказался отнюдь не мастером драться, если на равных. Это ж не с детьми управляться. У Семена наверняка в достатке было и силы, и умений, и он не жалел противника. Разобравшись с одним, устремился на помощь пацанам. «С веревкой ты точно не прогадал», — заявил он Рыжему. Потом развернулся к Киселеву и произнес жестко. «Я же тебе сказал сидеть не высовываться. Что непонятного?» «Так их двое, а вы один», — насупившись, оправдался тот. «И они же не вооружены. А ты точно знаешь?» — сурово прищурился Семен. Теперь Рыжий уже не сомневался, что это точно он. А Миша отвел взгляд, но прямо отвечать не стал. Ловко обошел неудобную тему, кивнув в сторону друга. «Ну и Макс здесь. Семен!» Раздалось, словно специально подтверждая выводы Рыжего. Они все обернулись, одновременно посмотрели на спешащего к ним человека в полицейской форме. «Как тут у вас?» — спросил тот прямо на ходу. «Нормально», — сообщил Семен. «Здесь еще двое. И вроде бы все. А у вас как?» «Тоже справились», — доложил полицейский. «Ребята где?» «В подвале. Все семеро?» «Почему семеро?» — вмешался Рыжий. «Пятеро? Мы же с Киселем здесь. А эти, кто у вас там?» Инструкторы, напомнил Семен. Их же как раз двое. Дмитрий Артемович неприязненно проговорил рыжий, указал на сидящих на земле мужчин. Он, оказывается, тоже с ними. А, -а, -а, а опять начал Семен, и рыжий легко заметил, как он напрягся, сдвинул брови и, не дослушав, продолжил сам: Настю куда-то в другое место увели, я не знаю. Кажется, я знаю, произнес Семен, но нахмурился только сильнее. Так чего теперь? обеспокоенно поинтересовался полицейский. Но тут появился еще один человек, тоже довольно молодой парень. «Ого!» — воскликнул с интересом, осматриваясь. «Как тут у вас?» Заметил подвальное окно, подошел, наклонился, заглянул, уточнил или скорее констатировал. «Это они там сидели?» Выпрямившись, с не меньшим интересом глянул на Рыжего. Тот тоже уставился в ответ. Лицо парня показалось ему знакомым, как будто где-то уже видел и не раз. Даже манера разговаривать и та знакома. Киселёв будто услышал его мысли, ткнул в бок, прошептал со значением. «Это же Тимофей Мясников! Блогер! У него свой канал! Он экстремальные видео снимает! Мы же с тобой смотрели как-то!» «Мы, ребят, можем в нашем минивене в Покровское отвезти!» Между тем болтал Мясников. «Как-нибудь все устроится». В конце концов, сам я и пешком могу дойти, до поселка не так далеко. А мы ведь уже никуда не торопимся, да? Ну или подождем, когда Валера отвезет их и вернется. Возьму камеру у него, поснимаю пока. Хорошо, ждите, согласился Семен. Тимофей задаченно посмотрел на него. А ты? А мне надо еще одного человека выручить. Семен опять нахмурился, плотно сжал губы, но затем пояснил сумрачно и раздраженно. Он ее, похоже, сразу туда потащил, к пещере. «Это плохо?» – обеспокоенно спросил Мясников, но тот же, даже не задумываясь ни на секунду, воскликнул воодушевленно. «Я с тобой!» – но Семен и с ним особо не стал церемониться, отрезал жестко. «Это тебе не повод для съемок». «Да я о них и не думал!» – с негодованием возразил блогер. Но даже Рыжий с Кислевым ему не особо поверили. «Я тоже с тобой!» – решительно заявил полицейский. «Ты же не знаешь, сколько их там? А тут народу хватает!» «Я еще машины вызвал. Из райцентра. Скоро подъедут. А мы...» напомнила себе Рыжий. «А вы едете в Покровское на минивэне», — посмотрев на него, с нажимом произнес Семен. «Разве не слышал?» — добавил строго. «О родителях подумайте, если о себе не желаете». Рыжий сердито скривился. Опять с ними как с маленькими. Даже родителей приплели. Правда, вроде бы он уже и сам подустал от приключений. И рад, что все наконец-то закончилось. Благополучно. Почти все» а еще не терпелось опять оказаться рядом со остальными. Как они там? Валя, Демит, Славик, железная, несгибаемая Кошкина и, конечно, Соня.